В ее воинственной судьбе лишь ты воздвиг, герой Полтавы, Огромный памятник себе. Александр Сергеевич Пушкин Глава первая. Привезли. Погасли розовые снега, отгорели вишневые зори, упала ночь, Звездная, с тусклыми огоньками деревень, Мимо бежали чернели деревья. Как стали подъезжать к Москве, О полуночи из-за острых елок Вылез ущербный месяц с ушами, Мороз приударил пуще, С грохотом несли с паухабом два воска, я м щ и к и з а к у р ж и в и л и бородами и воротниками, Лошади бежали в пару. Над Москвой нависали дымы, Окна светились, на холоду у тявкали, не в о х о д к у псы. По ухабам воски проскакали заставу белого города, Караул с алибардами тускло блеснул фонарек, Устились вниз по Царевой улице, по Тверской, к Кремлю, Мимо тынов темных исп, домиков в одно-два в два, жилья этажа. Въехав через Воскресенский мост на Красную площадь, колыхали среди лавок, церковок. У надвратных икон горели лампады в слюдяных фонарях. Василий Блаженный тускло светился под месяцем. Мост через ров у Никольских ворот был спущен. Гулко отозвался топот копыт. У воротной избы стояли караульные в тулупах. Уже ждали. В облаке пара выскочил в зеленом мундире офицер в низкой треуголке с фонарем. Кто едет? — Его высочество, государь и наследник Алексей Петрович, — раздельно сказал извозка в приоткрытую дверь Толстой. — э э государь мой, чего ж, упрежден будучи, спрашиваешь, какая персона следует? Офицер скомандовал презентацию, возок уже ехал дальше, под воротом. Вот, с в е т и фонаре, мелькнуло длинное бледное лицо царевича под летучей тенью крестившейся руки. Снег, кругом снег, а на снегу так и видится царевичу замок святого Эльма, словно синим лаком крытое море, осыпанный солнцем летнего утра Неаполь, розы в саду.